9 мая. Суббота. Облаво. Утро приносит сюрприз. На пороге квартиры появляется Лиза. Одна, без истории. Она мнётся, явно не зная с чего начать и заходить не спешит. Случилось что-то действительно серьёзное? Виктор, сразу догадываюсь я. Лиза сглатывает, судорожно сжимает сумочку. «У тебя его нет?» «Нет». Она опускает голову, еще не плачет, но близка к этому. «Извини», — отступает к лестнице. «Стой!» Вышагиваю в коридор, и Лиза замирает, поднимает испуганные глаза. Одной рукой прижимает к груди сумочку, другой держится за перила. Подойдешь ближе, скатится вниз по лестнице. Она боится меня, но еще больше боится за мужа. Когда ты его видела в последний раз? Вчера, — лепечет она и добавляет, — утром. Дома не ночевал, значит. Лиза мотает головой, потом ее прорывает. На звонки не отвечает со вчерашнего дня. Я всех друзей обзвонила, на работу ездила. думала, может, там он какой-то подавленный был в последнее время, раздражительный очень. Рассказывал, что на работе неприятности, а я жалела и говорила, что всё образуется, только он, кажется, не верил. Она всё-таки плачет. Тихонько, прикусывая дрожащую губу. Рассказал ли Виктор, кто стал причиной его проблем? Или знает сама, особым женским чутьём? Знает и всё равно стоит тут на пороге моей квартиры. Наверное, это её последняя надежда. А я не знаю, как утешать плачущих женщин, поэтому говорю: "Езжай домой и жди". Она косится с недоверием. "Я в полицию хотела". "Не нужно. Дай мне несколько часов, найду". Лиза комкает сумочку, сглатывает слёзы. Она хочет верить и боится верить. Слишком хрупка протянутая соломинка. Но все-таки принимает решение и выдыхает. «Хорошо, я подожду еще. Ты ведь найдешь его, да?» Не хочется обнадеживать, но что мне ответить? Я был неправ, когда говорил, что связывающая нас история мнить порвалась окончательно. Будь это так... Случись с ним что-то действительно плохое, я бы почувствовал это. Вас повсегда чувствуют, когда погибает его хозяин. У меня хорошо налаженная агентурная сеть, как сказал бы Майер. И препарат от Э больше не нужен. Достаточно подозвать спешащего по делам курьера. Он внимательно выслушивает, не задавая лишних вопросов. Для вас повтори не менее значимая фигура, чем я сам. потом исчезает в лабиринте улиц. Курьер передаст информацию по цепочке и Сколько часов нужно, чтобы найти человека в городе миллионнике? Ёжусь от налетевшего ветра и прикусываю сигарету. Свеже осени. Неуютно. Тревожно. Выстраиваю маршрут от своего дома до института, оттуда к дому Виктора. Если теория не взяли в заложники головорезов Морташа, а я оставляю этот вариант на крайний случай. То единственное место, где может пропасть законопослушный гражданин Южного Дели, это бар. А ради выпивки Виктор вряд ли потащится на другой конец города. Первая ласточка прилетает через час, когда я присаживаюсь возле фонтана перед зданием института. Брызги бисером разбиваются о чёрный мрамор, над строениями повисает радуга. пикирует голубь, едва не задевая макушку крыльями, и опускается под ноги старушки, крошащей булку через пару скамейк от меня. Нашлась сердобольная. Цедит вас по в оранжевом жилете, как у раса, и садится рядом. Потом площадь от дерьма отмывай. Я протягиваю сигаретную пачку, и вас по с благодарностью вытаскивает одну. Имени дворника не помню, как и его самого. Наверное, кто-то из рядовых. Спрашиваю. Личный номер. 5Е17620. Надо же. 176. Как у меня. Только у Ли из внешнего круга. Приграничный. Зовут как? Берт. Имя произносит стеснительно. Не привыкли еще рядовые по именам представляться. Докладывай. Берт прикуривает черка из спички. Так точно, господин Притырянец. В квартале отсюда, в баре Восьмёрка. Ушёл примерно в 5:20, где сейчас не знаем, но ищем. Пил всю ночь, как я и предполагал. Зараза. У меня ещё новость, продолжает Берт, затягиваясь. В привокзальном районе Горца засекли. Вздрагиваю, почти не ощущая, как пепел падает на мою руку. стряхиваю его и гашу окурок о скамейку. «Как?» «В ларьке отоваривался. Там у одного из наших краля торгует, она и заметила». «Вы следили?» Берт довольно ухмыляется. «Так точно, господин притарианец. До самой промзоны на хвосте болтались. Соскочили аккуратно. Прочесать теперь дело плевое. Ждем указаний». Играю с желваками, наблюдая, как голуби копошатся у ног старухи. Глупые, бесполезные птицы. И некоторые люди неумнее. Будь иначе, стал бы профессор биологии напиваться в сомнительном баре. Горе не заливать, а множить. Себя подставлять. Бабу свою подставлять. Глупый и нелогичный, как все люди. Бросить бы его к чертям, и пусть сам выпутывается. Вот только не могу. С досады пинаю камень, он выстреливает прямо в голубиную стаю, и птицы в панике взмывают в нодалее, как серое облако. Старушка неодобрительно глядит в нашу сторону, бормочет: "Чёрт-и". "Держите оцепление", говорю я. "А то реи ищите. Разберусь с ним потом уже с Загорцем". "Так точно", салютует Берд. На часах 10:00 утра. Надеюсь, найду торя до полудня или до того момента, как загорится со своими приятелями почует слежку. В улье время тянулось медленно, как сахарная балланда. Здесь же летит как пуля и может убивать. Не успеешь, не спасёшь. Я всё-таки успеваю. Торя валяется за гаражами ничком в бурьяне, без куртки и без ботинок, зато живой. От мертвого несло бы гнилью, а не ядреным сивушным духом. За моей спиной лепечет бывший неофит. Так и лежит с утра, господин притарянец. Я мусор прибирал и вот... Подошел, живой, уже хотел скорую вызвать. Не нужно. Я лезу в бурьян, чертыхаясь и цепляя репьи штанами. Из-под ноги выкатывается пустая бутылка. Вик, зову его. Не реагирует. Лицо мертвенно бледно, губы приоткрыты. Сколько он тут провалялся? Присаживаюсь на корточки, прислушиваясь к дыханию. Запах валит с ног. Прощупываю пульс на шее. Бьётся. Дыхание ровное. Уснул или потерял сознание? Как же не вовремя, как по-дурацки. Вставая пеньчуга, Тормошу и бью по щекам. Торий всхлипывает, бурчит что-то под нос. Голова мотается по прошлогодней траве, Вспутанные волосы набились репьи. «Вставай!» Растираю ему уши и щеки. Торий пускает слюну, отмахивается. «Брысь! Аса! Кыш!» Узнает. Очнулся, зараза. «Жалею, что рядом нет канавы, куда можно макнуть его головой». Я тебе покажу, и брысь, и кыш. Встряхиваю за ворот. Виктор и кайты открывают глаза. Мутные, покрасневшие. Выглядит не лучше, чем после пыток. «Оставь», — шепчет он. «Сдохнуть хочу». «И не мечтай!» Снова встряхиваю его, не позволяя провалиться в беспамятство. Тори загребает горстью сухую траву и швыряет в меня. э, говорю. Пошёл. Оставлю, когда домой привезу. И кричу неофиту, подпирающему гаражную стену: "Вызывай такси, деньги вот". Протягиваю купюры. Проверять у Тория бесполезно. Наверняка стащили вместе с ботинками и курткой. Неофит забирает деньги и скрывается за гаражами. А расторопный малый. Дельный бы солдат получился. Не поеду никуда, бормочет Тори. Друзья мои, где? Петер, Макс. Смелись, Пэтер и Макс, наряют Торию под руку. А бакрали. В следующий раз выбирай с кем пить. А? Нет. Убеждённо тянет Виктор и валится на меня. Они правильные мужики. Не то, что екает, так и не договаривая фразу. Я не жду продолжения, пытаюсь выволочь историю из бурьяна. Он шатается, цепляется носками за репейник, а время бежит. Я кое-как ощущаю, как струится мимо нас секундами оседая в придорожную пыль. Что там с Загорцем? Ушёл или нет? Твоя жена обыскалась? Лиза выдыхает Торий. Перегаром разит на повал. Зачем я ей такой? Проспишься, как новый будешь. Торинац одна смеётся, заходится в кашле, почти пригибая меня к земле. Вспоминаю, как тащил его из разбомблённого улья и не мог оставить тогда, а сейчас не смогу тем более. Моя работа Дела всей жизни. Хрипит Виктор. Всё подкос. Смеются теперь надо мной. Пальцем ты чуть глядите в ор, предатель. А меня самого предали. Никому нельзя доверять. Правильно, оса. Спасибо тебе за науку. И тебе спасибо, человек. Отзываюсь я и останавливаюсь, чтобы отдышаться. У тебя тоже есть чему поучиться. Ч чему? Он отстраняется, пытаясь заглянуть мне в лицо. Как признавать ошибки и исправлять их? Он щурится с недоверием, оснувшийся небритый, совсем как тогда на болотах. Правильно ли я поступил, клюнув на приманку лучшей жизни? Правильно ли поступаю сейчас? Не будет ответа. Никто не примет решение за меня, и я продолжаю говорить так доверительно и спокойно, как только могу. Тебя я больше в осиные разборки втягивать не стану. И опровержение дам. Не рухнет твоя карьера, обещаю. Откуда Знаешь? Знаю. Ферс я или кто? Конечно, я мог бы рассказать о встрече с Полячем и о том, что дубликат украденных материалов о четвёртом эксперименте отправлен курьером в рабочий кабинет Тория. А может, о том, что скоро мы найдём доказательства незаконных делишек Морташа, и тогда он за всё ответит. Но Виктор явно не в состоянии слушать мои откровения. Ты много сделал для вас, Поввик, говорю я. Действительно много. Но дальше мы сами. Пора вылизать из лаборатории чужих диссертаций. Сами хреново справляйтесь, бурчит Тори. Я вытираю рукавом лоб и гляжу в сторону, прислушиваясь к шуму автомобильных шин. Тревога гложет изнутри. в этот раз мы не имеем права проиграть. Ты столько раз говорил, что мы люди, отвечаю я. А ведь люди ошибаются. Совершают нелогичные вещи и разыскивают по всему городу загулявших друзей. Он прыскает от смеха и Кает и прикрывает ладонью рот. А теперь, пожалуйста, прошу я. Поехали домой. Лиза ждёт. Такси выруливает из-за поворота. Я крепче перехватываю Виктора, но он упирается мне в грудь, спрашивает: "Погоди. Скажи. Ты ведь был с ней. С Лизой. Тогда. Ты спал с ней?" Он смотрит насторожённо и потливо. 3 года прошло, а он помнит. Спрашивал ли когда-нибудь у жены о том, что случилось? Вряд ли. То была душная и жаркая осень, нещадно палило солнце, и я кипел изнутри мучимой жаждой крови. Я пришел за Лизой, чтобы дать ей силу и власть королевы Васпов. Но на самом деле мной манипулировали. Я потерял контроль, и животные инстинкты взяли свое. Не успел. говорю я, наблюдая, как пыль летит из-под колёс притормаживающей машины. Врёшь, выдыхает Виктор. Нет. Ты пришёл вовремя. Он щурится, стискивает кулак, держит на весу, потом опускает руку. Ты чуть не изнасиловал мою жену, сволочь. Извинений никогда не бывает достаточно, чтобы всё принять и простить, нужно время. Не вери я, пожалуй. Я был зверем тогда. А сейчас, спрашивает Виктор. Сейчас кто? Хотел бы ответить, да не знаю. На счастье с заднего сиденья такси срывается неофит и подбегая ко мне подхватывает Виктора под другую руку. Поедешь с ним, говорю пацану. Здашь лично женя. Так точно, господин притерянец. Чеканитон. Вдвоем дотаскиваем профессора до машины. Водитель смотрит неодобрительно, но молчит. Полагаю, с ним уже договорились и рассчитались. Торий заваливается на сиденье, но дверь закрывать не спешит. — Ян! — окликает он. — Это правда? Я останавливаюсь. — Правда что? — Что ты и Лиза... Что вы беспокоились обо мне? Правда, Вик. Он расплывается в улыбке. Спасибо, что вытащил из канавы. И ком напряжения, давящий на грудь, тает и исчезает окончательно. Я улыбаюсь и отвечаю: Званник, как надумаешь снова. Вдвоём валяться веселее.